Эпилог. 1482 год. 29 декабря. Москва. Иоанн Свет Иоаннович стоял в своем кабинете у Большого Глобуса и задумчиво его рассматривал. За его спиной обещал Евдоким, рассказывая о том, что Даниил Холмский потихоньку теряет берега. Талантливый полководец, явно страдал от звездной болезни и нужно было что-то делать. Обстоятельства к этому были самые благоприятные. В Риге уже достраивали корпуса еще двух галеонов, так что к маю, краю июню они войдут в строй, и можно будет отправлять экспедицию куда-нибудь. Тот же новый свет, как минимум, за картошкой. В Европе разгоралась большая война, в которую оказались тянуты, наверное, все ключевые игроки ее западной и центральной части. Королевство Франция, Англия, Бургундия – Кастилия, Арагон, Наварра, Ломбардия и Неаполь, Дом Габсбургов и Швейцарский Союз, а также иные, более мелкие участники, вроде Британии. Каша-малаша там была такая, что ни о каком Великом крестовом походе речи уже и не шло. Папский Нонций, превратившийся в постоянного представителя при Москве, даже и не заикался больше об этом. В Великой порте также было горячо. Там шла гражданская война. Младший сын Мехмеда сбежал к мамлюкам, и те дали ему воинов, посчитав вслед за ним, что султан специально отравил своего наследника, ибо разум его помутился. Им было выгодно ослабление северного соседа, как и правителям Аккоюнлу, также поддержавших парня, из-за чего Мехмед едва отбивался, теряя с каждым днем все больше и больше политических очков. Ведь широкие массы... Потихоньку уходило мнение о сумасшедшем султане-отравителе. Хаос стоял там первостатейный. Ничуть не хуже, чем на западе Европы. Иоанн слушал Евдокима и мечтательно улыбался. У него были деньги. Много денег. Наверное, ни у одного правителя в мире сейчас таких запасов казни не наблюдалось. У него была армия. Мощная армия. Наверное, самая мощная в мире, способная громить в полевых сражениях, Многократно превосходящие силы. На его границах был покой относительный. Усмирение Ганзы принесло мир на Балтику. Оставались там, правда, еще пираты. Но Иоанн был уверен, 10-20 лет, и от них там останутся одни воспоминания. Во всяком случае, он приложит к этому все свои силы. На западе лежали Польша и Литва, в целом настроенные позитивно по отношению к Руси, которая выступала и гарантом безопасности. Ведь чудовищные долги, набранные Казимиром, с них еще никто не снимал. На востоке была Великая Степь, но там у Иоанна все было схвачено, и три ручных ханства, прикормленные и прикармливая, не только ударно интегрировались в державу, получая экономические и хозяйственные привязки, но и надежно контролировали границы, из-за чего ни с Северного Кавказа, ни из Среднеазиатских степей Ни с востока набегов практически не совершалось, а те, что происходили, вязли в до зубов вооруженной русской степи. Красота! Вот теперь можно и в крестовый поход сходить. Пронеслось в голове у короля и корабли за картошкой отправить. Он испытывал особое приподнятое настроение уже который день. Ощущал себя едва ли не окрыленным. И даже новости о том, что Даниил зазвездился, не сильно его тронули. Вполне ожидаемое поведение. Иоанн уже загодя придумал, как поступит в этом случае. Все шло по плану. По его плану.